Глава 48. Они вернулись в Рендвик на такси, сидя бок о бок в полном молчании. А там Пати нашла свой ключ, и они вошли в дом. Фрэнк проследовал с женой на кухню и неловко опустился на стул. Она налила в электрический чайник воды и включила его. Дожидаясь, пока закипит, она рассматривала очаровательную картинку на чайном пакетике. Мужчина, распивающий чай в компании «Кенгуру». Куда как более подходящая пара, чем они с Фрэнком, уж это точно. Мысль эта почти насмешила Патти. На каком-то уровне она осознавала, что вся эта ситуация просто смехотворна. «Где ты был?» — почти спокойно спросила она. «Воги», — ответил Фрэнк. Патти минутку подумала. «Воги», — повторила она. «Воги?» «Фил О'Коннелл», — сказал Фрэнк, — «он еще раньше работал в Вонде, разжился кое-какими деньгами и купил там пап. Ну, ты помнишь, он меня давно звал приехать подсобить на первых порах. Ну вот я и поехал взглянуть, что как. Помогал ему в Рождество и Новый год. Очень бойко торговля шла. — А меня предупредить ты, разумеется, даже и не подумал, — промолвила Патти. — Я же всего-навсего твоя жена!» «Я волноваться не стану, с чего бы мне? Не буду мучиться, гадай, не случилось ли чего. Мне ведь не придется за тебя объясняться с Вонда Тайлз. Я не буду две недели тут болеть с расстройства. И это не ко мне ты потом так заявишься прямиком в гудс. Не знаю, как я теперь им на глаза-то покажусь. Ума не приложу, с какой стати ты вообще вернулся. Рубашки чистые закончились. Стирай теперь свои распроклятые рубашки сам, с меня хватит!» и она, разразившись слезами, выбежала в спальню. Фрэнк побрел за ней и остановился в дверях, не зная, что делать. Патти лежала на кровати ничком и плакала, уткнувшись головой в подушку. Наконец он подошел к ней, тяжело опустился на краешек кровати и тронул жену за плечо. — Прости, мне как-то в голову не пришло. — Тогда ты просто болван! — вскричала Патти. — Эгоистичный болван! — Пожалуй, ты права, — согласился Фрэнк. — Я вел себя как болван. Он немножко поразмыслил обо всем этом. — Зря я так, — сказал он. — Просто голова была всяким другим забита. — Чем, например? — спросила Патти. — Ну, не знаю. Просто подумал. — Ну, после той ночи. Сама знаешь. «Подумал, ты меня больше и видеть не захочешь. Ну, какое-то время». «Ах, ты подумал!» — вскричала Патти. «Подумал ты, да? Врешь ты все! Это ты сам меня видеть не хотел! Вот это больше похоже на правду!» И стоило ей это сказать, она тут же поняла. Все так и есть. А ведь она не то, чтобы не знала, а даже не подозревала ничего подобного. Ей это пришло в голову только сейчас, когда Фрэнк так сказал». Фрэнк уставился в пол, и Патти различила у него на лице стыд и растерянность. На Патти накатила не нежность, не сочувствие, а что-то вроде обреченного смирения. «Боже, боже, а ведь ее мама права!» Мужчины, что дети малые, сами себя не понимают и не в состоянии понять. Фрэнк вдруг посмотрел на нее. «Я исправлюсь. Я все заглажу, слово даю». «Ах, в самом деле», — сказала Патти, — «посмотрим, посмотрим». И вдруг будущее впервые за многие годы показалось ей интересным. Она села. «Ужасно проголодалась», — заявила она. Можешь сгонять на угол и купить нам рыбы с картошкой. А я пока позвоню маме, она тоже из-за тебя испереживалась. И поторапливайся, я умираю с голоду».